Пояснение к избранной библиографии и к примечаниям. Библиография книги «Бухарин. Политическая биография» избранная в том смысле, что она включает в себя не все материалы, использованные в работе над книгой, и даже не всю литературу и источники, указанные в примечаниях. Стремясь ограничить ее объем разумными пределами, я перечисляю лишь те работы, которые оказались наиболее полезными или цитируются чаще всего. В частности, приведены не все публикации Бухарина в периодических изданиях, главным образом в «Правде» и «Известиях», число которых достигает нескольких сотен. Читателю, интересующемуся полной аннотированной библиографией работ Бухарина между 1912 и 1929 годами, следует обратиться к книге Сидни Хайтмана. Эта книга, превосходная во всех прочих отношениях, недостаточно полна в той части, где речь идет о публикациях и речах Бухарина в 1930-1936 годах поэтому интересующимся данным периодом следует пользоваться ею в сочетании с моими примечаниями к главе 10 настоящей работы. В примечаниях и в библиографии даны следующие сокращения. БСМ – Большая советская энциклопедия, первое издание в 66 томах, Москва, 1926-1947 годы. В.К.А. Вестник Коммунистической Академии, М.С.М. Малая Советская Энциклопедия, П.З.М. Под знаменем марксизма. Более подробные примечания к материалу, изложенному в главах 1-7 этой книги, можно найти в моей докторской диссертации за 1969 год.